явились для нее новым миром любви и красоты. Эмилия обладала тончайшей чувствительностью. Могла ли она оставаться равнодушной, слушая Моцарта? Нежные Арии и Дон Жуана пробуждали в ней столь дивные восторги, что она, становясь на молитву перед отходом ко сну, задавалась вопросом, не грех ли чувствовать такое упоение, каким переполнялось ее кроткое сердечко, когда она слушала «Ведра и Карина» или «Батти-Батти».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 который считал, что солнечный свет невыносим для глаз и что соловья сильно переоценивают. «Одним свойственно петь, другим ухать сказал он, смеясь, «но вам с таким сладким голоском, конечно, подобает быть среди соловьев». Я с удовольствием останавливаюсь на этой поре ее жизни, и мне приятно думать, что Эми была весела и довольна.